«О, великий воитель, могучий герой, алочный, жестокий чемпион, е в и своё желание обнять королеву!» Слова сплетались в песнь, заклинание тонуло в яростном реве монстров. Сотворяя заклинание, а и ш а уклонилась от кулаков и когтей, успевая иногда отвечать на атаке монстров своим подау и длинными ногами. «Мой жаждущий клинок Гипполит!» Мгновение спустя, амазонка, одновременно атаковавшая атакуемая монстрами, закончила чтение заклинания и использовала его. «Адский хаос!» Её пода уброшенной на землю и спустила режущую волну, растекавшую каждого монстра на её пути. Эта волна срезала плавник со спины акулы и прошлась по множеству синих крабов о и дьявольских москитов. Её силы хватило даже на то, чтобы свалить огромного водяного змея. «Ого! Она и в воде режет!» т б ы л к р а н ы л это нечто, но и антианэра хороша!» Велев, защищавший остальных членов группы и оуконёши одного из раненых, С ужасом смотрели, что происходит. Адский хаос перешёл с воздуха в воду, продолжая резать любую преграду, оказывавшуюся на его пути. Прошло всего несколько секунд, волны на воде успокоились, а Айша, сражавшаяся с монстрами в одиночку, широким взмахом вернула п о д а л у на плечо и повернулась к группе. «Идём пока рядом чисто. Если нас окружат монстры, даже мне вас, ребятки, от них не защитить». Странные слова от женщины, только что своими руками разобравшейся с целой группой монстров. Пробормотала Дафна, не сводя взгляда с выдающейся в а н т ю р и с т к е второго ранга, а нанесла на плечи Лювиса. с На время группе пришлось предоставить защиту Айше, пока остальные её члены несли на себе раненых эльфов. Когда они снова начали продвигаться по лабиринту, Лили подскочила к вспотевшей Амазонке, протянув ей двойное зелье. «Госпожа Айша, вы в порядке?» Амазонка некоторое время молчала, а потом протянула руку, зачерпнув воды в небольшом источнике, и шумно её выпила. «Хочешь, чтобы я казалась сильной и сказала, что со мной всё хорошо? Я держусь только потому, что вы своими безумными магическими мечами мне помогаете!» Ответила она утерев рот. Оука, Микота, д а ф н ы и даже слабая х о р у х и м а несли авантюристов семьи Моди. Кассандра шла с ч и г у с а на спине. Это означало, что пятеро членов группы не способны сражаться. Как бы Айша ни старалась, поход по нижним этажам в таком состоянии – очень рискованное занятие. Чтобы заполнить пробелы в обороне, Вильф и Лили оказывали экстренную поддержку, похожими на кинжал и магическими мечами Кротца. Мощные и быстрые атаки этих мечей уничтожили немало монстров, до которых Айша не могла дотянуться, и благодаря совместным усилиям группа ш л о довольно быстро, не подвергаясь слишком большой опасности. «Хотела бы я использовать м а л ь б о р а сказала Лили. «Нам же говорили, что водные монстры запахов с поверхности не ощущают». «Да и особый монстр, судя по всему, умеет нос зажимать. И вообще, если воспользуемся той вонью, она может раненых эльфов прикончить». Вельф попытался отшутиться, когда л и л и упомянула мешочки с порошком Мальборо, сдерживавшие монстров из-за испускаемого ужасного запаха. Однако это не слишком разрядило напряжённую атмосферу среди идущих по кристальным пещерам авантюристов. Айша, возглавлявшая группу, вдруг с удивлением остановилась. «Госпожа Айша? Там монстры? Нет». «Такие монстры... Скорее авантюристы!» Слова Айши заставили Лили и Вельфа з а м о л ч и т е прислушаться. Как и сказала Амазонка, уже за следующим поворотом у входа в пещеру они увидели другую группу авантюристов. «Дармол, это же ты! л ю в и с Лювес, ты живой!» Эльф поднял голову с плеча Дафны, Дварф радостно выкрикивал его имя. У Дварфа были узкие глаза, огромный нос, и ростом а н был около 170 сантиметров, что делало его одним из самых высоких представителей его расы. с Головы и тело Дварфа п о к р ы в а л а коричневая тяжёлая броня, руки сжимали боевой молот. Лили и остальные предположили, что перед ними авантюристы семьи Магни, о которых говорил а Лювис. «Господин д а р м о л так? Моя семья Гести, находимся в экспедиции», – объявила девушка-полурослик. к семья Кроличьи Лапки! Вас тоже особый монстр потрепал!» Одного взгляда на опутанную лозой Чигус ухватило, чтобы Дармол понял, что именно с ними случилось. Его группа состояла из четверых авантюристов. Все были дворфами третьего уровня, облачёнными в прочную латную броню. Поношенность брони говорила о том, что их группе пришлось нелегко. Каждый из дворфов был отправлен л а з о й «Вы, ребята, можете двигаться? Даже с этими штуками?» Сказал поражённый Оука. Дворф в ответ посмеялся. «Ха! Мы ж д в о р ф а Не сравнивай нас с длинноухими слабаками!» г р о б о в а т о отшутился Дармол. Впрочем, тёмные круги под глазами говорили о состоянии авантюристов лучше любых слов. Скорее всего, ради сохранности группы они вложили в быстрый переход к началу этажа очень много сил. «Ну да, вы, треклятый дворфы, лучше нас, бесполезных эльфов!» с а м о у н е ч и ж и т е л ь н о усмехнулся Лювис. Увидев соперника с оторванной конечностью, дворф тут же растерял желание его подначивать. «Эй, Лювис, разве так ты мне должен отвечать?» Сказал он от воде измотанный взгляд от обычного г р ы з а в ш е г о с я в ответ эльфа. «Дармул, вы нашли группу, которой нам было сказано найти?» «Ага, видели мы их. Тела, в смысле? Они были в безопасной зоне под этим этажом!» Ливис удивлённо поднял брови, а Дармул мрачно кивнул. «В безопасной зоне?» – переспросила Лили, явно не о ж и д а в ш и я таких слов. «Ага, они были спрятаны так, чтобы их было непросто найти. Все покусаны, тела высосаны досуха». «А л о з а на них успели зацвести. Значит...» «Ага. Особый залег в безопасной зоне и убил авантюристов!» И воцарилась тишина. Лили и прочие не могли вымолвить ни слова. Монстры не появляются в безопасных зонах. Особый монстр воспользовался этим правилом и застал узнавших об этом авантюристов там, где они нападения не ждали. Он воспользовался их невнимательностью. «Наверное, удивляться не стоит. Но э т о т в а р и явно понимает то, чего понимать не должна!» Проговорила Айша. Отвращение и гнев, которые она испытывала, были понятны всем стоявшим рядом. Монстр изучил привычки авантюристов. Раньше такого не бывало. «Слова о том, что он будет похуже окровавленного тролля, недалеки от истины», добавила Амазонка. «Вы что-нибудь выяснили? Привычки монстра или его слабые стороны?» «Не, он напал на нас, когда мы возвращались в Ривиру. Стыдно признавать, но мы били его, резали, а он будто не чувствует ничего. Даже надёжные громовые мечи не дали результата». «Как мы и подозревали, эффективен был только огненный шар господина Белла», — сказала Лили. «А значит, его слабая сторона — это огонь. Лил, достань красный магический меч. Буду пользоваться им», — заговорил Вельф. Вельф отложил кинжал, бьющий молниями, и взял длинный красный клинок, который Лили достала из рюкзака. «У вас есть какой-нибудь план? Мы в таком состоянии, что нам остаётся только просить вас о помощи». «Мы не откажем». «Авантюристы должны выручать друг друга из беды. Лили остальные идут к проходу, соединяющему этот этаж с этажом выше, чтобы разбить там лагерь», сказала Лили, утвердительно ответив на просьбу Дармула и вкратце рассказав план. Дварф согласился, а потом двинулся к державшей л ь в и с а Дафни. Девушка подпрыгнула, когда Дварф нетерпящим возражения тоном заявил. «Давай его сюда! Этот мёртвый груз за мной!» й д а р м о л что ты!» «Не пойми неправильно! Стыдно признаваться!» но драться сейчас мы не можем, а предметы и магические мечи уже закончились. Зато р а б о т о й помощников мы заняться можем!» Он перекинул л ю в и с а с плеча Дафны на своё плечо. Остальные дворфы поспешно приняли раненых эльфов с рук Микота, Харухимы и Олки. Левис удивленно посмотрел на них, но Дармол гневно посмотрел ему в глаза, будто говоря, «И не смей меня за это благодарить!» Лилию остальные поражали стойкости ь с расы д в о р ф о в Даже в такое тяжелое время на них можно положиться, потому среди авантюристов их часто берут на роль бойца в передней линии. «Спасибо вам огромное! Даже не знаю, как выразить нашу благодарность!» — сказала Кассандра. «Вы очень выручили. Спасибо!» — добавила Дафна. «Мелочи! Таскать тяжесть и задача д в о р ф о в Не милейшие дамы должны таким заниматься!» Смущенный д в о р ф отвернулся, раскрасневшись до ушей, отвечая двум прекрасным девушкам. Кассандра с её невероятно огромными глазами и д а ф н а решивши её оберегать. Они были настолько красивы, что привлекли внимание любвеобильного Аполлона. Принимая раненых, другие дворфы реагировали примерно так же. Даже недолюбливающая а в а н т е р е с т о в Лили хихикнула. «Хорошо, что у нас появились такие любезные спутники. Так, ребята, если все разобрались, шагаем дальше!» Скомандовала Айша. Группа ей повиновалась. Благодаря подоспевшим дворфам-помощникам, идти стало гораздо легче. Оука и остальные смогли вернуться к роли бойцов. «Кстати, а что случилось с Беллом к р о н е л о м э а... э да, милейшая лисичка!» Нервничающий Дармул обратился к Харухиме, превосходящей внешностью д а в н у и Кассандру. «Видите ли, б ы л сама...» Слушая разговор, Лили крепко сжала лямки рюкзака, которые несла на спине.